54. Следующий день выдался совсем летним, хотя по календарю еще была весна. Небо сияло синевой, и к полудню установилась привычная для Новой Англии удушающая жара. Земля еще не успела впитать прошедший накануне ливень, а в небе уже светило солнце. Все переменилось за ночь. В природе, но не в моей жизни. Когда Мэгги привезла меня домой после поминок, Я пообещал ей отдохнуть и выспаться, а сам до рассвета не сомкнул глаз. Утром совершенно разбитый, выполз на кухню варить кофе, в надежде хоть немного ожить. Вскоре я сидел за столом с дымящейся чашкой и куском морковного пирога, который Маги запекла несколько дней назад. Я солгал агенту ФБР. Если они действительно ищут Полу Мерл и вышли на меня, дела плохи. Очень может быть, что чёрта вы федералы за мной следят. В телефоне было сообщение от Мегги. Давай встретимся, чтобы обсудить планы на выходные, кучу всего надо сделать. Я улыбнулся и написал, что свяжусь с ней ближе к вечеру. Чтоб тебя, Марк, сказал я в пустоту. Во что ты меня втянул? О чём не успел мне рассказать? Я до слёз скучал по своему брату. Пережёвывая пирог, я заставлял себя думать о насущных делах. Прошлого не изменишь, а с настоящим надо разбираться. Оставалась надежда, что федералы охотились не за мной. На поминках был Ен и практически все знакомые Марка. Любой из них мог оказаться подозриваемым. Так что лучше всего будет держаться позиции: моя хата с краю, ничего не знаю. Что делают ни в чём не повинные люди после визита федерального агента? Этого я знать не мог, но зато точно знал, что нужно делать мне. Перво-наперво поинтересоваться у Йена Мартинса, что нужно ФБР от Медитека. Потом постараться найти надёжного адвоката. На эту роль как нельзя лучше подходил Боб Берг. И наконец, поговорить на чистоту с Харрисоном. Так я набросал первоначальный план действий. Я твёрдо решил, что больше не скажу федералам ни слова. Вчера меня застали в расплох, но впредь я буду умнее. Мне не приходилось бывать у Йена Мартинсона, но его дом знал весь город. Йен купил роскошный особняк у эксцентричного богача по фамилии Бенкс и перестроил по своему вкусу. В результате получилось одно из самых впечатляющих строений в Карнивал-Фолс. Когда я подъехал к дому, было начало 11. -го. Как ни странно, стальные ворота оказались широко распахнуты. Моя Honda прокатилась по извилистой дорожке, посыпанной гравием, и свернула на задний двор. Мартинсу принадлежал участок по меньшей мере в полгектара, с ухоженным садом, теннисным кортом и домиком для гостей. Странно, что владелец всего этого великолепия не заботился о том, чтобы надёжно закрывать ворота. Дом казался совершенно пустым. Живая изгородь и густые кроны деревьев надёжно защищали особняк от уличного шума. Выходя из машины, я постарался закрыть дверь как можно аккуратнее, но звук, с которым она захлопнулась, всё равно показался мне грохотом. Поднявшись на веранду, я услышал приглушённые звуки классической музыки. Значит, хозяин всё-таки был дома. Я решительно постучал. Музыка стихла. Я снова постучал. и через некоторое время дверь открылась. Йен смотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Джон, ты как, что-нибудь случилось?» Йен был одет в льняные брюки и голубую тенниску. С утра он не только вымыл голову, но и уложил волосы гелем. «Можно войти?» «Конечно, проходи». Я вошел. В гостиной царил образцовый порядок. Все предметы были расставлены по местам с удивительным педантизмом. Картины на стенах висели в идеальной гармонии, статуэтки и фигурки образовывали безупречную перспективу, книги на полках стояли по размеру, столики размещались точнёхонько в центре ковриков. Каждая вещь сочеталась с другими по цвету, колористического единства не нарушала даже одежда Яна. Среди такого великолепия мне стало неуютно. Всё здесь дышало необъяснимой врождённостью. Я вежливо отказался от кофе, и мы уселись друг против друга в мягкие кресла, обитые узорчатой тканью. Моё, если и не было самым удобным креслом в мире, то определённо входило в пятёрку лучших. Я устроился поудобнее, прежде чем начать. "Йен, вчера у меня случился очень неприятный разговор с агентом ФБР. Между прочим, он спрашивал про Meditech. Я решил говорить прямо. К чему ходить вокруг да около? Он заявился прямо на поминке, увязался за мной, когда я вышел прогуляться, сказал, что федералы интересуются продажей Медитека. Ещё говорил о пропавшей девушке, фотографию показывал. Ян пристально смотрел на меня. Его лицо было непроницаемо. Точно, Frost. Надо сказать, он крепко взял нас за яйца и отпускать не собирается. «Так он и к тебе приходил?» «Ага. Явился в Медитек четыре дня назад с ордером. С ним еще была женщина, агент Циммерман, если не ошибаюсь. Наши адвокаты не сумели сразу их выставить, так что теперь придется иметь дело со всей этой волокитой. Это может затормозить сделку?» «Затормозить? Сделка сорвалась, Джон. Корейцы отыграли назад». Мы подписали договор о намерениях, но они воспользовались одной лазейкой и свалили, как только к нам сунулись федералы. Это худшее, что могло случиться. Я лихорадочно соображал, мог ли Марк предвидеть такое развитие событий. Я ищу другие варианты, но покупатели и раньше не стояли в очереди, а теперь и подавно. Марк рассказал мне об экспериментальном препарате, над которым вы работали. Мои слова застали Ена в расплох. Но ну, да, с этим препаратом не всё гладко. Как ты верно сказал, мы с ним пока экспериментируем, но другие лаборатории уже насторожились. А нам требуется куча денег и времени, чтобы делать всё по закону. Марк так и говорил. Meditech по уши в долгах, и я вместе с ним. Идём. Ен поднялся на ноги. И я последовал его примеру. Мы прошли через кухню и оказались у двери в подвал. Спустились по узким ступенькам и вошли в помещение, которое можно было назвать полной противоположностью гостинной. Здесь была в беспорядке свалена всяческая рухлядь: сломанная мебель, мятые коробки, два велосипеда, словно сцепившиеся в смертельной схватке. На столе у стены меж бумажных гор расположился ноутбук Ты не поверишь, но здесь мне работается лучше всего. Располагайся. Я уселся на деревянный табурет, а мне досталось кресло на колёсиках. Мои братья намного младше меня, и когда я учился в школе, нормально позаниматься удавалось только в подвале. Со временем это вошло в привычку. В университете я договорился с охранником, чтобы он пускал меня в котельную. Я покосился на грозбухи папки, разрозненные листы бумаги списанные заметками. Так уж я устроен, мне требуются особые условия, чтобы сконцентрироваться на работе. Марк был другим. Мы отлично дополняли друг друга. Даже сейчас, когда в голову приходит какая-нибудь идея, я говорю себе: "Надо обсудить это с Марком". Я вздохнул. Тут Йенс сменил тему. Значит, этот Фрост прицепился к тебе прямо на поминках. Они совсем страх потеряли. И что он тебе сказал? Спрашивал о пропавшей девушке, показывал фотографию. Сказал, что она работала в Медитеке. Ян кивал на каждое моё слово. Я не собирался говорить всё, что знаю. Возможно, Марк рассказывал компаньону о нашем разговоре в лаборатории. Это могло бы объяснить, почему Йен так странно на меня смотрел, словно листал книгу, написанную на незнакомом языке. Потом он откинулся на спинку стула и закрыл лицо руками. Когда Йен снова поглядел на меня, у него покраснели глаза. Её зовут Пола Мерл, работает в отделе информационной безопасности. Очень толковая. Пропала несколько дней назад. Я притворился, что раздумываю над его словами. Как это связано с самоубийством Марка? И зачем Фрост показывал фотографию мне? Насчёт этого ничего не могу сказать, наверное, Фросту нравится играть в сыщика. Я уверен, исчезновение Пола никак не связано ни с Медитеком, ни с Марком. Но федералы привыкли всюду совать свой нос. Мне показалось, что Ен говорит вполне искренне. Он включил ноутбук, открыл браузер и принялся искать что-то в интернете. На экране появилась статья из «Линдон Телеграф» с фотографией молодого человека, которого я сразу узнал. «Его звали Стюарт Нэнс», — сказал Йен. «Он участвовал в испытаниях препарата как доброволец. Нэнс и Мэрол были знакомы и, надо полагать, обсуждали закрытую информацию. Пола была в курсе всего, что творится в лаборатории. Точно не скажу, но у меня такое впечатление, что лидером у них был Нэнс». Это он втянул Полу. Во что втянул? Они нас шантажировали. Вернее, пытались. Не скрою, этот Нэнс заставил меня понервничать. Но оказалось, что ничего серьезного у них нет. Покупатели и так прекрасно знают, в каком мы положении. У них свои источники. В общем, детсадовцы они, а не шантажисты. Но я все равно решил потянуть время и сделал вид, что готов прогнуться. Ты не пошел в полицию? В этом не было нужды. Нэн зажал меня в дверях и потребовал, чтобы я ему позвонил, а не то он расскажет в своём блоге всё, что знает. Я позвонил, выслушал его и понял, что он для нас не опасен. Тогда же Мэрл перестала ходить на работу, и я догадался, что эти двое заодно. Я указал на подпись под фотографией Стюарта. Парень мёртв. Да, разбился на мотоцикле через пару дней после нашего разговора, устало ответил Ян. Девчонка съехала с квартиры, и больше её никто не видел. В общем, неудивительно, что власти этим заинтересовались. А потом умер Марк, добавил я мрачно. Я специально не стал говорить, покончил с собой. Слишком много совпадений. ФБР расследовало гибель Ненсо, тут же возразил Ян. Это был несчастный случай. К этому могут быть причастны корейцы. Он смирил меня взглядом. Я ответил тем же. Яну я не верил. Всё, что он говорил, казалось слишком тщательно продуманным, даже отрепетированным. Гибель Нэнса была случайностью. Корейцы по-любому испарились, как только почуяли федералов. А девушка Пола Зачем ей понадобилось бежать, если с шантажом не выгорело? Этого я не знаю, Джон. Просто не знаю.